Глава 32. В окончательной обработке. На следующий день в назначенный час Каржоль деликатно постучался в дверь номера, занимаемого в гостинице Блудштейнам. "Антре!" воскликнул ему изнутри Абрам Аселевич, научившийся этому образованному слову ещё в Бухаресте и полагавший, что отныне При его капиталах и высоком положении ему надлежит употреблять как можно больше таких хорошо образованных слов. Прошу, указал он графу на кресло, стоявшее против письменного стола, за которым сам восседал в эту минуту, не потрудившись приподняться навстречу гостю, и ограничился лишь протягиванием ему левой руки для пожатия. Граф скромно присел на указанное место и молча, улыбаясь какой-то неопределённой улыбкой, вопросительно смотрел на хозяина, с тем нерешительно ласковым и ожидающим выражением в пытливых глазах, какое бывает у умных псов, когда они приближаются к занятому едой человеку, не будучи уверены, обласкают ли их и бросят ли косточку или дадут пинка. «Ну, поздравляю!» — Ви просил, — торжествующе объявил ему Блудштейн с покровительственным видом. «Трудно было, а Ви просил. Удалось, слава Богу, и я очень рад. Я хочу, чтобы вы видели, как товарищество поступило с вами благородным манером». Обрадованный коржоль вздохнул свободней, отвесил признательный поклон и, и насторожил уши. Товарищество продолжал евреи тем же манифестирующим тоном, точно бы объявляя не весть какую высочайшую милость. Прощает ваш долг 760 рублей и кроме того жертвует вам 1000 рублей. Довольный, физиономия графа, вопреки ожиданиям Блудштейна, не только не расширилась восторженно-счастливую улыбку, а, напротив, разочарованно вытянулась с видом замешательства и недоумения. «Как же так? Ведь он рассчитывал на три тысячи. Ему менее трех не обойтись?» «Конечно, он в высшей степени признателен достопочтеннейшему Абраму Осиповичу за его милостивое участие к нему и ходатайство», И, конечно, тысяча рублей все же лучше, чем ничего. Но, тем не менее, ему нужны именно три тысячи, нужны до зарезу, иначе он погибший человек. Бога ради, нельзя ли исходатайствовать три? Ведь как он и служил, как старался, как работал в интересах товарищества. И неужели же товарищество за всю его службу поскупиться на какие-нибудь три тысячи. «Ну так и быть. Я вам прибавляю еще одна тысяча от себя. Не пищите», — согласился, наконец, махнув рукой Блудштейн. Но в снисходительно милостивом и в то же время пренебрежительном тоне, каким были произнесены эти слова, сказалось нечто жестоко оскорбительное, для самолюбия каржоля О не нуждайся он в такой степени в деньгах он бы показал этому хаму как говорит с собой подобным тоном но нужда его проклятая что поделаешь надо глотать обиду и улыбаться кланяться и благодарить и каржоль улыбался Вот ассигновка от товарищества, продолжал между тем Блудштейн, достав из портфеля совсем уже готовый подписанный бланк. А вот зайчас и от меня чек напишу вам. Но больше, пожалуйста, не приставайте. Больше не одна копейка. Вы и то нам 150 тысячов стоите. Довольно с вас. Будет.